«Черт возьми!» — подумал Ной Бауэр. «И почему бомбы не упали сюда?» «Тогда все разрешилось бы в самом лучшем виде. Всегда случается не то, что требуется». «Это ведь щадящий лагерь?» — спросил он. «Щадящий!» — подтвердил Вебер. «Ну, Ной Бауэр пожал плечами. В конце концов, мы не принуждаем их работать». «Нет!» — Вебер с улыбкой представил себе, как можно заставить работать... Этих призраков. Сама мысль показалась ему абсурдной. «Блокада!» — сказал Ной Бауэр. «Не наша вина. Противники!» Он повернулся к Веберу. «Здесь вонище, как в обезьяньей клетке». «Дизентерия!» — пояснил Вебер. «По сути, это место для отдыха больных». «Вы правы, больных». Ной Бауэр сразу подхватил тему. «Больные, дизентерии, поэтому здесь хоть топор вешай». В госпитале было бы то же самое. Он в нерешительности огляделся. Люди даже лишены возможности помыться? Слишком велика опасность заражения. Эта часть лагеря поэтому более или менее изолирована от остальных. Помывочные приспособления на другой стороне. При слове «заражение» но ну и Бауэр невольно сделал шаг назад. У нас достаточно белья, чтобы дать этим людям свежее, ведь... «Старое, наверное, придется сжечь, не так ли?» «Не обязательно. Его можно дезинфицировать. Белья на складе достаточно. Мы получили большую партию из Бельзина». «Хорошо», — произнес облегченно Ной Бауэр. «Итак, выдать свежее белье, подобрать необходимое количество приличных роб и штанов или еще чего-нибудь. Раздать хлорную известь и дезинфицирующие средства». Тогда все это будет выглядеть совсем по-другому. Запишите это. Первый староста лагеря, толстый уголовник, делал услужливо записи. При этом обеспечить максимальную чистоту, диктовал Ной Бауэр. Обеспечить максимальную чистоту, повторил лагерный староста. Вебер подавил в себе ухмылку. Ной Бауэр повернулся к заключенным. «У вас есть все, что положено?» Ответ предопределялся 12-летним пребыванием в лагере. «Так точно, господин оберштурмбанфюрер!» «Хорошо, пошли дальше». Ну и Бауэр огляделся еще раз. Старые черные бараки напоминали гробы. Он искал и вдруг поймал нужную ему мысль. «Дайте указание!» Посадить здесь что-нибудь зеленое, — сказал он. Сейчас самое время. Несколько кустарников с северной стороны и цветы вдоль южной стены. Это улучшает настроение. Все это есть в вашем садовом хозяйстве, не так ли? Слушаюсь, господин Оберштурмбанфюрер. Итак, немедленно приступайте к исполнению. Кстати, это можно устроить и у барака в трудовом лагере. Но и Баура захватила его идея. В нем проснулся владелец сада. «Даже можно клумбу фиалок, хотя нет, примулы лучше, желтый цвет ярче». Двое заключенных медленно повалились на землю. Никто даже не пошевелился, чтобы им помочь. «Примулы. В нашем садовом хозяйстве найдется достаточно количества примул?» «Слушаюсь, господин Оберштурмбанфюрр. Толстый староста лагеря стоял, вытянувшись по стойке смирно. Примул сколько угодно, уже в цвету. Хорошо, займитесь этим. И пусть лагерный оркестр иногда играет внизу, чтобы им здесь тоже что-нибудь перепадало. Но и Бауэр повернул обратно. Другие последовали за ним. Он чуть-чуть успокоился. У заключенных не было жалоб. Многие годы отсутствия критики приучили его считать фактом того, во что он сам хотел верить. Поэтому и теперь он ожидал от заключенных, что они увидят в нем того, кого ему хотелось, человека, который в сложных условиях для них делает все от него зависящее. Ну а что они оставались людьми, он уже давно забыл.